Не так давно мир облетела, казалось бы, ошеломляющая весть. Найдена новая Евангелие, каким-то образом не вошедшая в четыре канонических благовестия, которые уже включены в состав Нового Завета». Евангелие это стало известно широкой публике под названием «Евангелие от Иуды». Сразу же нужно оговориться, что Евангелие это, или вернее его коптский манускрипт, был известен ученым еще с 1970-х годов. Однако по довольно интересным причинам, о которых мы сегодня скажем, немножко позже, стал известен широкой публике этот манускрипт лишь теперь. Главный вопрос, на который мы попробуем отыскать ответ, заключается вот в чем. Не означает ли открытие этого Евангелия некоего нового откровения? Возможно, при его прочтении христиане должны были бы изменить их обычные представления и догматы. И вообще, что дает нам публикация этого текста? Вот как интригующе начинается статья о публикации Евангелия от Иуды в недавнем выпуске газеты Los Angeles Times. Выпуск этот был опубликован в середине апреля 2006 года. Там говорилось: "Иуда Искариот, долгое время считавшийся величайшим предателем в истории, в действительности был лучшим другом Иисуса и отдал его в руки власть придержащих только потому, что Иисус сам попросил его об этом". Такая версия приводится в манускрипте, опубликованном недавно Национальным географическим обществом Соединенных Штатов. Конец цитаты. Для получения более полной картины Позволю себе еще несколько цитат из статьи. В рукописи Евангелия от Луки» говорит автор, которую многие считают важнейшей археологической находкой за последние 60 лет, записаны диалоги между Христом и Иудой, проходившие в последнюю неделю земной жизни Христа. В этих беседах Иисус открывает Иуде те духовные секреты, которые Он не открывал никому из других своих учеников. В Ранней Церкви это писание считалось еретичным, ибо не совпадало, по сути, с тем, что говорилось в четверо Евангелии. Большинство копий документа было утрачено. Единственная копия была спрятана где-то в египетской пустыне и найдена лишь в 1970 году». Конец цитаты. В этой публикации настораживает ударение на мнимую сенсационность находки. Мол, долгие годы она скрывалась от глаз людских, и вот, наконец, где эти тайные знания стали доступны многим. Мы живем в век сенсационности, когда человек, по своему неверному убеждению, присыщенный традиционными ценностями, в поисках смысла отправляется к крайне неизвестным источникам или преподнесенным как нечто новое. В этом мы, наше поколение, наш век так похожи на афинян первого века. Прибыв в великий греческий город апостолу Павлу, трудно пришлось с этими людьми, потому что из-за пресыщения всеми благами и идеями они находились в поиске чего-то нового.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 Что же, мы порой обращаемся к новостям. Ну, что же здесь плохого? Действительно, знать происходящее в мире очень важно. Важно держать пульс на артерии Вселенной, так сказать, потому что мир — это как бы Божьи часы, через которые можно увидеть признаки тех или иных событий последнего времени, предсказанных в Библии. Проблема наступает тогда, когда человек начинает искать именно в новостях чего-то, что способно заполнить духовный вакуум его души. Здесь нужно прямо сказать, в политике, экономике или даже религии этого не сыщешь. Это одна из причин, почему Евангелие от Иуды — это не столь важная находка, на которую стоило бы даже обращать сегодня столько внимания. Пройдет совсем немного времени, и о ней вновь забудут. Она вновь будет пылиться, в музейных запасниках. Когда-то Экклесиаст очень метко подметил по этому поводу. «Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем». Книга Экклесиаста, 9 стих 1 главы. И действительно... Ничего вполне нового это Евангелие не представляет. В ранней церкви существовало лжеучение гностиков, вернее, было их множество разновидностей. Их основной задачей, условно, можно было бы назвать попытки примирения христианства и языческого мира, попытки их синтезирования. Если иудействующие, пытающиеся внедриться в церковь, имели целью возродить иудейские обычаи и церемонии, то гностики тянули церковь к слиянию с языческим миром. Если библейское христианство утверждало и утверждает, что спасение возможно лишь верой в Иисуса Христа, то гностики в своей основной массе говорили, что спасение возможно лишь узкому кругу людей, которым доступно тайное знание. Само греческое слово «гностики» происходит от «гнозис», то есть знание. Итак, Евангелие от Иуды ни что иное, как один из ранних гностических текстов. Неудивительно, что автор статьи в Los Angeles Times подчеркнул, что это Евангелие было признано гностическим еретическим текстом и не попало в канон Нового Завета. Но произошло это вовсе не из-за произвола ранней христианской церкви, вовсе не из-за того, что у евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна были некие могущественные или богатые покровители обеспечившее им место в каноне. Нет. Процесс избрания текстов в канон Нового Завета происходил так же, как, скажем, ювелир определяет драгоценность камня. Если ювелир простую стекляшку объявит бриллиантом, то не окажется ли он тогда лжецом или даже мошенником? Так и церковь. Она не могла присвоить каноничность тем текстам, которые не обладали богодухновенностью. В первом веке по разбросанным в Римской империи ранним общинам христиан кочевало множество текстов, большинство из которых имели сомнительное происхождение и противоречивое содержание». Безусловно, Евангелие от Иуды было одним из них, однако оно, как и другие апокрифы новозаветного периода, не выдержало испытания времени, а главное – испытания на способность изменять сердца и души людей. Ну, подумайте сами, если даже та информация, которая содержится в этом якобы новом Евангелии, если эта информация и правдива, то как это влияет тогда на наше и мое личное спасение, на наши взаимоотношения с Богом. Напротив, оно лишь вносит лишнюю сумятицу и неразбериху в то, в чем должно в действительности заключаться Евангелие. Ведь слово «евангелие» означает «благая, радостная весть». Какая радостная весть содержится в Евангелии от Иуды? То, что предательство Иуды теперь оправдано, и ему придан ореол чуть ли не героя, добровольно понесшего свой позор на протяжении веков как это созвучно с нашей эпохой, когда все пытаются переставить с ног на голову. То, что ранее считалось грехом и бесчестием, теперь объявляется в почет. Итак, отличительная черта истинного Евангелия — чудесная способность изменять жизнь людей. Только оно одно может из заблудшего, погрязшего в пучине греха блудного сына сделать человека, на первое место ставящего свои взаимоотношения со Христом. Только оно может произвести на свет нового человека, совершив в его сердце духовную революцию. Иисус Христос сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Так записано в Евангелии от Иоанна, в восьмой главе. Он один через Евангелие способен освободить нас. Павел говорит о силе Евангелия так. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Послание к римлянам, первая глава. Никакой другой текст не имеет такой силы, простирающейся на века, как истинное Евангелие. В заключении нужно отметить, что в погоне за сенсациями современный человек, к сожалению, почти не знаком с содержанием даже самих Евангелий, то есть сердцевины Нового Завета. Раскупаются... Гностические писания и изрядно украшенные фолианты о так называемой религии нового века пользуются популярностью многие сомнительные творения околорелигиозных писателей, но Евангелие, Новый Завет, прочитаны немногими. А потому, друзья, вместо погони за сенсациями в неких таинственных древних текстах не лучше ли познакомиться с книгой, которая действительно способна насытить и дать жизнь?»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 нику в пути а нам несеться стала нова когда Христос пришёл меня спасти а ветрюк любви... Дякую! Yes. Yes. Звучить власть і її совета, і, наконец, обрежись ввечную,